Глава восьмая. Дарья. Темнота вокруг кажется живой, будто вот-вот проглотит меня целиком. Я сижу в подполе, свернувшись в комок, и чувствую, как ледяной воздух пробирается под одежду, задевая каждую клеточку. Сердце колотится так громко, что все остальные звуки приглушаются, ладонь прижимая губам, чтобы не выдать себя дрожащим дыханием. Время расползается, как густой туман. Минуты или часы, кто знает. Страх пожирает меня изнутри. И каждая мысль становится болезненной занозой. Сверху слышны шаги. Тяжелые, гулкие, словно кто-то ходит по моим ребрам. Мужские голоса. Глухие, но различимые. — У нас девочка потерялась, блондинка. К тебе не забредала? У вас потерялось, вы ищите. Отвечает медведь. Его голос звучит ровно, но я слышу стальную нотку. Никого я не видел. Не поясничай. Огрызается другой. Если в доме кто-то есть, ты сильно пожалеешь. Серьезно? А немного ли ты на себя берешь? Голос медведя становится ниже, жестче, опаснее. Уходите. — Вам тут делать нечего, это моя территория. — Пока еще твоя, но все может измениться. Мужчина явно пытается надавить. — Если ты соврал, мы найдем твою семью. Медведь смеется, но совсем не весело, а скорее зло. — Ищите, — бросает он. — А пока дверь вон там. Мой страх закипает, обжигает горло. Я слышу, как их разговор превращается в шум. Шаги становятся громче, словно кто-то делает попытку приблизиться. Но медведь, видимо, преграждает путь. Мое дыхание становится еще тише. Я молюсь, вслух или про себя уже не знаю. Только бы никто не догадался открыть люк. «Тратите мое время!» — резко говорит медведь. «Идите, пока целы!» Шаги удаляются. Стук двери. Звук, будто кто-то на улице громко хлопнул дверцей машины. Тишина давит, словно бетонная плита. Я замираю, не дышу, пока не слышу, как над головой сдвигается люк. — Все, выходи. Голос медведя звучит спокойно, но я чувствую в нем напряжение. Я медленно выбираюсь на свет. Ноги дрожат так сильно, что я почти падаю. Медведь помогает мне. Точнее, хватает за шкирку и одним рывком усаживает за стол. «Куда ты, девка, вляпалась?» — качает он головой. Его глаза тяжелые, но не злые. Они пронизывают, будто пытаются найти ответ, который я не могу дать даже себе. Ничего не предвещало такого трэша. Страх сжимает горло. Я хотела всего лишь поговорить, узнать про свою пропавшую сестру. Я же не знала, что Громова захотят убить. Медведь ставит передо мной кружку с горячим чаем. Пей, давай, тебе сейчас надо согреться. Я обхватываю кружку обеими руками, чувствуя, как тепло постепенно растапливает леденящий страх. Горячий чай обжигает язык, но я не останавливаюсь. Слезы подступают к глазам, но я не позволяю им пролиться. Все будет хорошо, я сильная. «Справлюсь». «Они ушли, но вернутся», — говорит медведь, присаживаясь напротив. Его взгляд сосредоточенный, но в нем проскальзывает чувствие. «Держись, скоро Марат приедет». Я молчу. Внутри все дрожит, но я пытаюсь собраться. Медведь просто смотрит на меня. В его глазах тревога, подозрение и странное понимание. Ждать остается недолго, но это ожидание разъедает. Почему вам недорога семья? спрашиваю я, случайно вспомнив фразу в диалоге, потому что ее нет. Глухо отзывается медведь, словно сквозь боль и поспешно уходит, надевает тулуп и выходит на улицу. Зря я спросила. Неожиданный гул мотора за окном заставляет меня вздрогнуть. Я цепляюсь за кружку, как за спасательный круг, но руки снова начинают дрожать. Не шевелюсь. Шаги приближаются, и дверь резко открывается. На пороге появляется Марат. Его фигура напряжена. Взгляд цепкий, будто он видит больше, чем есть на самом деле. Кажется, что он готов сорваться с места в любой момент. «Все нормально», — спрашивает он у меня. Я смотрю в его черные глаза и не могу ничего ответить, только киваю, как болванчик. В моей памяти Марат выглядел немного иначе. «Ребята приходили серьезные», — спокойно отвечает медведь, скрестив руки на груди. «Искали ее». Кивает на меня, а я невольно вспыхиваю от смущения. «Угрожали. Сто пудов вернуться. Оставаться ей здесь больше нельзя». Марат хмурится, проводя рукой по лицу. Его взгляд резко останавливается на мне, и я чувствую, как холодный пот стекает по спине. Что он еще придумал? Так непривычно, когда все зависит не от меня. «Со мной поедешь», — бросает Марат, и в его голосе слышится не предложение, а приказ. «Куда?» Стараюсь говорить ровно, но внутри вспыхивает что-то дерзкое заставляя поднять голову. — Я не поеду, пока не скажешь. — Хватит, накаталась. Черные пронизывающие глаза чуть сужаются. Марат делает шаг ближе. Но я не отступаю, сжимая кулаки на коленях. — По дороге решим, — отвечает жестко. Его лицо словно маска, высеченная из камня, не оставляет места для сомнений. — Собирайся. «С чего вдруг?» — бросаю я, с трудом удерживая спокойствие. «Что за привычка кричать, командовать? Может, уже объяснишь?» Медведь фыркает, но молчит. Марат наклоняется ближе. Его горячее дыхание касается лица. Я инстинктивно отшатываюсь и вжимаюсь в спинку стула. «Собирайся, если хочешь жить!» — проговаривает он каждое слово, И гипнотизирует меня взглядом. «У нас нет времени на споры!» «Да иди ты!» Вырывается у меня не сдержанно. Взгляд капитана вспыхивает. Но я успеваю вовремя захлопнуть рот. «С огнем играешь, девочка!» Тихо предупреждает Марат. «Да хоть удостоверение покажи!» Всплескиваю руками, отчаянно цепляясь за последнюю возможность. Марат раздраженно закатывает глаза. Достает из кармана удостоверение и кладет на стол. Собирайся. По дороге почитаешь. Хочется упираться до последнего, но я встаю. Сейчас не лучшее время, чтобы дразнить хищника. Ноги дрожат, но не подкашиваются. Я заставляю себя двигаться. Я готова. Выхожу из комнаты, в которой ночевала. Но даже не думайте, что мной можно помыкать. Я ведь и отпор дать могу. Марат хмыкает, но ничего не отвечает. Его взгляд следит за мной, пока я собираю свои немногочисленные вещи, забираю со стола удостоверение и иду к двери.